Мозгликов действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах. "Но вы, вы, вы за что вы это были против меня?" Марья Александровна, вскричал он. "За что вы чернили меня, клеветали на меня, в чём сами признаётесь теперь?" "А это другое дело". "Вот если бы вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да вы правы. Всё это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделал, отвечаю. Во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрёт,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 Одно уже раскаяние заставило бы её загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила. Хм, промычал Мозгликов, задумчиво смотря на свои сапоги. Во-вторых, и об этом я упомяну только вкратце, продолжал Морель Александн, потому что вы этого, может быть, даже и не поймёте. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства,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 Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведёт его до могилы. Бог видит, что я согласилась зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость её подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувства, боянием подвиг. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей, как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом, дядьей, красавицей, идолом того, кому может быть